сознание вернулось в реальный мир от ощущения присутствия. Открыв глаза, Виктор обнаружил свою голову лежащей на чём-то тёплом, мягком и бархатистом. При этом его волосы нежно поглаживали. Ты так сладко спал у меня. Родной запах резко ворвался вовнутрь, освежая мужской организм, и через мгновение Любимая, родная, солнышко, никогда не делай так больше, твердил мужчина, осыпая улыбающееся личико поцелуями. На лучистых женских глазах навернулись слёзы радости. Десятью минутами позже. То есть ты хочешь сказать, что никуда не ездила? Ошарашенный мужчина переводил взгляд то на настоящую перед ним удивлённую супругу, Тон на настенные часы. Какое сегодня число? Милый, и не ездила, и ночью никуда не девалась. Всё время рядом. Проснулась у тебя под боком. Женщина обняла мужа и крепко-накрепко прижалась всем телом. Ты что-то шептал, ворочился. Решила тебя успокоить немножечко. Вроде утих. А через 10 минут набросился на меня как сумасшедший. но было так трогательно. Выяснение отношений продлилось ещё минут 5. Время 6.70. Надо было завтракать, мыться и бежать на работу. Мария, как ни в чём не бывало, начала щебетать о различных планах на вечер. Покормила супруга и прочее, затем помогла ему одеться, поскольку видела последствия морального нокдауна от пережитого накануне. Оделась сама и парочка выпорхнула на свежий воздух. Порибыв на место профессиональной деятельности в состоянии ожидания разоблачения жуткого розыгрыша, Виктор просидел перед монитором около часа, пытаясь прийти в себя. Ничего не выходило. Введение. Да какое к чертям введение? Это было было по-настоящему День пролетел незаметно. Зайдя после трудовой повинности за своей подругой, Виктор с таким же нелепым, как раньше, удивлением принялся уточнять: "Может, что-то необычное она всё-таки заметила?" Но Мария держалась в уме и трезвой памяти, а о вчерашних умопомрачениях не осталось и следа. Постепенно женская непоколебимая уверенность успокоила бдительного мужчину, и вечер удался на славу. Молодые поразвлеклись, искупаясь друг в дружке по-разному, позанимались обязательным повышением квалификации. Мария преподавала мужу второй иностранный. И довольные уснули. или раннее утро. Навязчивая луна вновь проникла в покой и лишила сна. Рядом опять никого. Мужчина какое-то время лежал и прислушивался. Тихо. Ну это уже никуда не годится. Заглянув на кухню, Виктор вновь обнаружил супругу в состоянии транса. Пора с этим разобраться. Он сходил в комнату, взял смартфон и устроил фотосессию для истории, а завершив съёмку, принялся реанимировать любимую. Не вышло. Супруга, будто гутаперчевая кукла, позволяла делать с конечностями и головой что угодно, но стоило попытаться стащить её со стула, как тело наливалось силой и начинало сопротивляться настолько мощно, что Виктору стало не по себе. Так он безуспешно провозился с упрямицей полчаса. Проголодал Сёж. Мулин пора сделать перерыв. Наскоро заморив червячка, укротитель страптивый решил возобновить процедуру оживления. Картинно потёр руки, мол, приступим. Но Маренья неожиданно открыла глаза. Странновато улыбнулась, сладко потянулась, не вставая со стола, и спросила: "Пойдём спать?" После чего она без комментариев поднялась и прошествовала мимо остолбеневшего супруга. Виктор проводил глазами мимолётное видение, некоторое время посидел в раздумьях и отправился следом. А на заре они проснулись. Женская половина вновь пустовала. Время около 6. Взапно стало жутко. В мужской голове словно в калейдоскопе прокрутились последние события, отбивая желание идти выяснять сегодняшние реалии. Виктор зажмурился и решил подождать, с него хватит. Но всё оказалось не так страшно. Вскоре до слуха донёсся шум воды и понеслись другие обычные бытовые звуки. От сердца немного отлегло. На утро На кухне воцарилась атмосфера обстоятельного изучения супруги Виктор наблюдал за женщиной Как за подопытной или больной неизвестным науке заболеванием Расспрашивал, как спала, как себя чувствует Наконец Марии это надоело, не глупая Что сегодня с тобой случилось? Опять привиделось? Супруга подошла к исследователю и потянулась к небритой щеке рукой Мужчина поймал руку на полпути, затем встал, усадил милую на своё место и вышел. Та осталась сидеть молча и непонимающе хлопать глазами. Но Виктор решил ничего не утаивать. У них подобное не принято. Да и проблему надо ликвидировать в зачатки. В результате демонстрации того самого ночного вояжа, о котором супруга естественно не сном ни духом, семейный совет вынес решение отправить женщину к специалисту. у их в кругу знакомых э, той же Марии было немерено. Больная не сопротивлялась и с самого утра уехала тестировать организм. Через сутки или чуть больше. Прошедшая ночь протекла без приключений, во всяком случае, без незапланированных. В итоге здоровье, как у космонавта. Такой вердикт был вынесен светилами от медицины после проведения различных экспресс-анализов и фотомаграфий. Хоть сейчас в золотой генетический фонд она счёт свойст в памяти, посоветовали расслабиться. Всё как и бывает. Беременность, опять же, но такое заключение не устроило Марию. Она цельная личность и не смирится с тёмными пятнами в сознании. Без отлагательно сообщив любимому, что она полностью здорова, Женщина приступила к изучению человека на предмет скрытых возможностей и прочей неприемлемой для материалиста аномальной чепухи. Другого выхода Мария просто не нашла. Надо попробовать этот. Обложившись книгами, прекрасная половина посвятила остаток дня знакомству с краткими основами метафизических выкладок и путей реализации альтернативного прогресса. шутки, которые возникали при этом у короля домашнего юмора, Мария пропускала мимо ушей. Отыграется потом, дай срок. Когда же дело приблизилось к ночи и настало время отправляться в гости к Морфею, сосредоточенная жена заявила: спать пока не буду. С места в карьер. Виктор знает подход к Марии к делу. просто поцеловал супругу и оставил её наедине с непосильной задачей. Ночью моя малышка, похоже, так и не ложилась. Виктор проснулся посреди ночи в связи с естественной надобностью и аккуратно заглянул на кухню, из которой лился приглушённый свет. Мария в стандартном запас последние инфернальные времена положения качалась на стуле с отрешённым видом. В мужском организме разом всего опустилось внутри. Кошмар продолжался. Тенденция настораживала, точнее пугала. Похоже на психические нарушения, их сходу не диагностируешь. Может случиться с каждым. Обессиленный супруг подошёл к своей половине, присел на корточки, опустил мечцо и вздохнул. Я вспомнила, женские руки подняли любимого из нижней точки обозрения, и бодрый голос зазвучал дальше. Куда я ездил в твоём сне? Знаю теперь. Некоторое время супруги просто смотрели друг другу в глаза. Виктор отметил, что взор у Марии чуть изменился. Добавилась составляющая, которую сложно даже уловить. Не зная он супругу очень-очень близко, не обратил бы внимания. Будто неизведанный потусторонний мир смотрел сейчас в него, но с прежней любовью и теплом. Этот мир он для себя назвал потусторонним, потому что другого названия было не подобрать. Нет названия этому. Мне не приснилось, прозвучал серьезный мужской голос. Как тебе удалось вспомнить? Неважно, простая синхронизация. Значит, все-таки ездила, уточнил Виктор с нотками изумления в перемешку с грустью. А когда в то утро ведь не могла, просто не успела бы. Я постоянно туда езжу. Вернее, хожу. Понёсся убедительный поток в уши ничего не понимающего мужа. Не смогу объяснить. И что дальше? Так и продолжишь. Виктор сокрушённо покачал головой. Его опасения по поводу психического состояния видать не напрасны. Мне надо всё проверить, Мария весело подмигнула. Завтра всё выясним и расскажу. Пойдём, баньки, родная, произнёс Виктор Ласково. Поздно уже. Улыбающаяся женщина притянула мужа к себе, поцеловала и сказала уверенно: "Мне не зачем пока спать. Иди отдыхай". Но Виктор лишь отрицательно мотнул головой. Дискот он твёрдо решил настоять на своём и забрать супругу с собой. Марии не стало возражать. Вскоре парочка разлеглась на широком ложе и наполовину уснула. Женская часть спать не собиралась.